Глава 5. Сегодня на весь остаток дня можете быть свободным произнес Гаспар, снова посмотрев на адептов. Вторник у нас является днем отдыха, и да, в этот день у нас есть несколько запретов на цвета в одежде и действия. Об этом мы поговорим с вами уже завтра. В расписании все будет сказано о месте времени встречи. То есть сегодня много что запрещено, а вы не хотите нам об этом сообщить? удивилась енна А я ее мысленно поблагодарила, потому что если бы об этом не спросила девушка, сема бы меня уже за язык дернула. Ну что за дуболом нам в кураторы дали? Нет, может, ему и не в радость намененчится, но раз поставили, сделай уже свою работу хорошо, будь добр. Уверяю вас, ничего из запрещенного вы сегодня сделать не сможете, отозвался Гаспар. О том, что в этот день нельзя носить наряда голубого цвета, вам уже любезно сообщила адептка Ирион. Остальное не касается прибывших на практику адептов. Другие правила распространяются даже не на всех поданных королевства, а лишь на драконорожденных. Я поймала шарашный взгляд ены и ответила ей точно таким же. Нет, ну точно дурака в кураторы дали. Так может, вы хоть скажете, что не так с голубым цветом в одежде? Обеспокоенно поинтересовалась девушка в наряде цвета морской волны. Кажется, первым делом она сейчас побежит переодеваться. «Мы ждем со дня на день появления нового высшего дракона». С явной неохотой отозвался Гаспар из рода Аквамариновых. «Появление нового чистокровного – это праздник, а учитывая, что лазурные драконы составляют сейчас самый малочисленный клан, и вовсе подарок свыше. До тех пор, пока дракон не вылупится, мы призываем удачу и не используем цвета в священный для нас день». «А почему вторник считается священным?» послышался следующий вопрос. «В этот день, по легендам, дракон впервые смог стать человеком, а затем вновь распустить крылья». С тяжелым вздохом отозвался Гаспар, надежда которого уйти пораньше очень быстро таяли. Мы с Йеной опять приглянулись понимая мысли друг друга, и подавили улыбки. «На сегодня все». Гаспар взмахом руки присек попытки адептов задать новые вопросы. «Приберегите силы на завтра, они вам понадобятся, поверьте». На этом первое водное занятие и закончилось. Каких-то полчаса разговоров ранним утром, и нас отпустили. Вот только... «Адепт Карион, задержитесь». Раздалось мне в спину, когда я уже надеялась укрыться от глаз куратора. «Мы еще не обсудили ваше наказание за сегодняшнее опоздание». Стина прожгла меня недовольным взглядом, проходя мимо. А вот новая знакомая Йенна, наоборот, ободряюще улыбнулась. И что же ждет меня за то, что кто-то напутал с чарами оповещения, наложенными на мое расписание? Именно с этим вопросом я подошла к Гаспару, готовясь к следующему колкому замечанию мужчины. Сейчас как скажет, что весь месяц мне надо навоз за драконами убирать, вот весело будет. Интересно, а есть то тут драконов загоны? Или они гадят там, где хотят? Я представила себя с лопатой на плече, бегающей по столице, и мысленно вздрогнула. Какой кошмар. Надеюсь, у них тут кто-нибудь эту проблему уже решил. А то странно, что у них до сих пор люди по улице без зонтов гуляют. Думаю, что отличным наказанием для адептки с таким острым языком будет письменный отчет о драконьих кланах. Заметил мужчина, я чуть не взвыла в голос. Тратить время на изучение многовековой истории по книгам и составлять отчет «Да лучше уж драконий навоз». Или? Загадочно протянул колдун, всматриваясь в мое лицо и пытаясь отыскать там хотя бы намек на слабость. «Адептка Ирион, ты предпочтешь кормежку молодняка?» «Какого еще молодняка?» Заикнулась была я, а голос сам по себе задрожал. «Тьма!» Гаспар это тоже заметил и кровожадно усмехнулся, найдя мою слабость. «Страх перед драконами». «Не так давно вылупилось несколько дракончиков». Продолжая коварно улыбаться, произнес мужчина. «Три... нет, семь... Да, неделю ты будешь кормить их сама». «Вы в курсе, что подпускать неумелую адептку только что вылупившимся дракончикам не самая лучшая идея?» Попыталась был я спасти свою душу. «Ну, не такую уж и неумелую», — протянул он. «Два года ты уже отучилась по специальности бестиолога. Так что с таким простым делом точно справишься. Первый раз я проконтролирую завтра. Все появится в твоем расписании, не опаздывай». И вновь подарив мне улыбку, которая больше бы подошла к высшему вампиру, развернулся на пятках и поспешил удалиться, оставляя меня гадать, что же не так с кормежкой молодняка, что это считается наказанием. Даже если куратор считал мой страх перед драконами, одно это не могло натолкнуть его на мысли о подобном наказании. Решив, что раз испытания начинается завтра, то завтра и буду думать. Я поспешила к тебе. Для начала проверить расписание, которое, скорее всего, опять скоро изменится, а после узнать ответ на один вопрос, который обеспокоил меня еще с момента отправления на практику. В комнате меня ждала Нейн, которая заправляла постель. На столике стояла небольшая металлическая лейка, а у двери возле стены зачарованная метла. «Леди Ирион?» поприветствовала меня личная служанка. «Будут ли какие-то указания?» «Хочу побыть одна. Сможете продолжить уборку после?» «А я почти закончила. Отчиталась она. Осталось только цветы полить». «Я сама полью. Можете идти?» Распорядилась я, решив, что уж с чем-с чем, а с Лейкой точно справлюсь. Если Нейн и удивилась моему приказу, то вид не подала. А я только мысленно хмыкнула. Это кто-то другой мог бы сделать вид, что, раз он из аристократической семьи, то забота о себе и окружающем мире его не касается. Я хоть и выросла в доме, где слуги делали всю работу, о себе привыкла заботиться сама. Может, потому и личное горничная появилось у меня очень поздно. И то только потому, что тетя настаивала. Слово о тете. Полив цветы и сверившись с расписанием, которое теперь решила везде носить с собой, я взяла из чемодана шар связи и опустилась в кресло. Воке, графиня Аника Ирион. В этот раз ответа от тёти пришлось ждать дольше. Но вскоре шар в моих руках заволокло дымкой, а после в нем появилось лицо графини. «Ламара?» — приветливо улыбнулась она. «Как твои дела? Как практика?» «Всё хорошо», — скупо поделилась ей информацией. «Тётушка, ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос, хорошо?» «Конечно, дорогая», — развела руками графиня Ирион. «Что ты хочешь знать?» «Вы говорили с Его Величеством о месте моей практики?» Произнесла я, впившись в тетю взглядом. Стина тогда вряд ли лгала. А мне сейчас было жизненно необходимо знать, приложила ли тетя какие-то усилия к тому, чтобы запихнуть меня к драконам. Если да, то зачем? Ведь она знала о моем сне и страхах. «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Ни голос, ни один мускул на лице ее не дрогнули, но то он. Тон он стал таким холодным, что я практически уверилась в том, что ответ на мой вопрос был положительным. «Зачем, тетушка?» — выдохнула я, чувствуя, как холодеют руки. «Это ведь удар в спину». «Ламара, я еще раз повторяю, что не понимаю, о чем ты говоришь». «Правда?» — возмущенно вскинула я брови. «О том, что на практику в Соединенное Королевство Пиактон можно попасть только по ходатайству Его Величества. Вы тоже впервые слышите?» Ламара! В чем ты мне подозреваешь? Что я, знаю о твоих страхах и снах? Да. К тому же вы знали, что я не успела составить заявку на практику по причине своей болезни? Я скрыла истинную причину своего нахождения в лекарском крыле, потому что графиня не знала правды. Или, может, знала, но поддерживала мою легенду? Сейчас я уже ни в чем не была уверена. Я больше не вижу смысла поддерживать этот бессодержательный разговор. Обрубила тетя. Свяжемся, когда ты найдешь для общения со мной другой тон. Связь оборвалась резко, у меня даже артефакт зернулся в руках. Но я слишком хорошо знала тетушку. Она не разозлилась, нет, просто не захотела прямо говорить о мотивах своего поступка. А в том, что мое нахождение тут ее рук дело, я больше не сомневалась. Правда, для чего она это сделала, пока было непонятно. После разговора я еще около получаса приходила в себя. Одно дело догадываться о чьих-то действиях и совершенно другое получить им подтверждение, пусть и не прямое. Умывание холодной водой не сильно помогло, потому я решила выйти еще раз прогуляться по парку. Вчера мне не дали этого сделать, а если я сейчас это удовольствие испортит куратор, я решу, что он за мной установил слежку. Что, впрочем, не будет такой уж неожиданностью. Мы явно не взлюбили друг друга с первого взгляда. Но в этот раз в парке Гаспара не оказалось, что не могло не радовать. Я прогуливалась по вымощенным мелкими камнями аллеям и разглядывала здание. Рисковать и куда-то заходить не стала. Нам всем ясно дали понять, что практикантам рады только в замке одиннадцати крыльев. Стоило свернуть с аллеи на небольшой островок зелени, как за спиной раздалось тихое покашливание. А потом звонкий девичий голос с смешком произнес. «Да ты прямо любишь нарушать правила, Ломара, верно?» «Да». Я с опаской обернулась, но сзади стояла всего лишь яна. «Какие правила?» «Да вот те!» Продолжая улыбаться, девушка указала на табличку в стране, которую я до этого момента в упор не видела. «По траве ходить строго запрещено». «Какие они скучные!» Вздохнула я, возвращаясь на аллею. А так хотелось посмотреть поближе вон на тот странный куст с большими синими цветами, похожими на лилии. «И не говори!» Поддержала меня новая знакомая. «Ну что, какое наказание тебе этот геш-хвар «Кто?» – напряглась я. «Нет, суть-то я уловила, но все же лучше понимать значение всех слов, когда отвечаешь на вопросы». «Прости», – пожала плечами Ена. «Мне почему-то показалось, что ты знаешь Фирский». «Так ты из Фиры?» Картинка сложилась. Фира была самым южным и самым жарким королевством на нашем материке. Несмотря на то, что процентов 80 территорий там занимали пустыни, остальная часть могла похвастаться плодоносными землями и богатыми рыбопобережьями. Стоит ли говорить, что за многие войны Фира ни разу не была взята из-за своей природной защиты, а еще умелых воинов, коими славилась на весь мир? «Я думала, что это понятно по моей внешности», пожала она плечами и сверкнула белозубой улыбкой. «А слово, которого ты не поняла, переводится как... «Остророгий, проклятый козел!» Я мгновение переваривала информацию, а потом расхохоталась, не в силах угомонить фантазию, которая пририсовывала Гаспару длинные рога, окутанные магией тьмы. А когда успокоилась и смогла, наконец, выдохнуть, ответила на ее вопрос. «Неделю по утрам кормлю молодняк». «И это наказание?» — нахмурилась енна. «Больше похоже на поощрение». «Вот я удивилась», — не стала скрывать. Завтра будет видно, в чем там подвох. О, да там и не подвох должен быть, а настоящая катастрофа. Ты же при всех показала, что его слово для тебя ничего не значит, а потом еще и поглумилась над действиями. С такой точки зрения я свои действия не рассматривала. Если все действительно так, как говорит новая знакомая. Завтра утро у меня начнется весело. Ну да ладно, — отмахнулась чародейка. У тебя на сегодня какие-то планы есть? «Да вроде бы нет». «Я столицу хотела посмотреть. Не составишь компанию?» Я задумалась всего на мгновение, перед тем, как решить, что чем тьма не шутит, а таких вторников будет всего четыре, и упускать выходной глупо. Выйти за пределы замка не составило никакого труда. Нас не остановил ни один из патрулей, попавшихся на пути. Стражники даже виду не подавали, что замечают нас, когда мы проходили мимо. «Какие же они все высокомерные!» Заметила Ена, когда мы миновали ворота и начали спускаться по холму в город. И не все ведь драконы рожденные, поддержала я ее. И я о том же, да и эти драконы рожденные. Одни только сплетни вокруг них ходят, где вообще доказательства, что они когда-то там были с драконами одной крови. Я сильно сомневаюсь, что всплеск темной магии мог нарушить их способность к перевоплощению. Я пожала плечами. О метаморфозах я только краем уха слышала и никогда не вдавалась в подробности. Но ену было уже не остановить. Пиактон дважды завоевывали, а они до сих пор нос задирают. «Но ведь отбили же», — заметила я. «С такой мощью попробуй не отбейся», — кивнула девушка в сторону неба, где в это самое мгновение пролетало три разноцветных дракона. «Если они тебя так раздражают, чего на практику приехала?» — удивилась я. «Папенька заставил!» со злобой в голосе отозвалась она. «А ему перечить не очень-то и легко, король как-никак». Я даже запнулась и удивленно покосилась на спутницу, которая в эту самую минуту рассматривала вывески ярких магазинчиков, расположенных на первых этажах домов. «Ваше высочество, не велите казнить за мой тон», насмешкой протянула я. «Ой, да какая я принцесса!» отмахнулась она, не заметив беззлобной издевки. Пятнадцатый ребенок — единственная дочь у отца, которая всегда мечтала сыновьях. Так что, можно сказать, я к королевской семье отношусь лишь косвенно. Меня вон вместо боевой академии отправили учиться на бестиолога. Послы ему, видите ли, нужны. Она фыркнула чуть ускорила шаг. А я подметила, что Ена одета в бричный костюм не просто так. И отмахнулась от всех других мыслей. Если она сказала, что ее титул ничего не значит, стало быть... Приму эту информацию на веру. Пока что. Но вместе с тем в памяти опять всплыли слова Стины, которая открыла мне правду о своем приезде на практику. Она появилась тут по ходатайству короля. Иена тут из-за отца правителя. На фоне всего этого попытки тетушки уйти от ответа на мой вопрос казались еще более нелепыми. «О, смотри, кондитерская, хочу чего-нибудь сладкого!» И не спрашивая моего согласия, Ена свернула с дороги, поспешив в сторону ближайшего магазинчика. «А говори, что никакая не принцесса», вздохнула я, проводя параллель с суникой, которая перед тем, как куда-то направиться, уточняла, хочу ли я с ней пойти. Нагнала я девушку уже на пороге магазинчика. Стоило двери распахнуться, как в нос ударил запах карамели и сладкой ваты. В желудке что-то свернулось тугой узел, а я тяжело сглотнула. «Пожалуй, воздержусь от сладостей». «А ты как то так оказалась?» поинтересовалась Ена, проходя вдоль стеклянных витрин, где красовались разноцветные конфеты на палочках, корзинки с фруктами в желе и пончики с яркой глазурью. «Тоже послы королю потребовались. Они все будто к новой войне готовятся». У меня даже вспышка перед глазами мелькнула. В памяти всплыли слова второго принца, брошенные напоследок. «Родному государству действительно требовались послы». Но тогда я восприняла его слова как шутку, а сейчас... Ламара, а?» «Да, просто заявку заполнить не успела», — отмахнулась я. В больничном крыле с ожогами лежала. Ректор сам решил, куда меня направить. Яна недоверчиво покосилась на меня, останавливаясь у прилавка, за которым стоял пухлый мальчишка в белом переднике с рюшами. «Но ты ведь не рада этому, да?» Как-то странно протянула девушка. «Судя по тому, какие отношения у вас сложились с куратором», «Тут тебе солнышко не греет!» Я не в восторге от распределения. Не стала я скрывать, не в силах отделаться от чувства, что она не поверила случайность моего распределения. Лучше бы на болото с подругой отправилась, вот честно. «Хорошо». На ее губах промелькнула какая-то довольная усмешка. А потом девушка повернулась к мальчишке за прилавком. «Нам два драконих пирожных с голубикой. ламары не отказывайся, я угощаю». «Ну что ж, ладно». Я отвлеклась на огромную шоколадную фигуру Пегаса, стоящую на стеклянной подставке, и пропустила момент, когда ена направилась к выходу, держа в каждой руке по угощению. «Сколько я тебе должна?» — нагнала ее у дверей. «Просто скажешь мне спасибо». «Эм, спасибо». Я вышла следом за Еной на улицу. Ее поведение в последние несколько минут начало меня настораживать. Но через мгновение ему нашлось вполне резонное объяснение. Она криво усмехнулась, заметив двух идущих по улице городских стражников. Размахнувшись, бросила на землю только что купленное лакомство, схватила меня за руку и прошипела какое-то злое заклинание. Магия тьмы взметнулась вверх, привлекая внимание, и в то же мгновение ударила по голубой начинке из развалившихся на части пирожных.